Глава вторая Похоже, Нел получил на мой счет особое распоряжение, поскольку не отходил ни на шаг. Он деликатно взял меня под руку и помог сесть в машину, практически ничем не отличающуюся от имперских. Чуть более вытянутая форма и отсутствие острых углов — вот и вся разница. Внутри царила роскошь. Салон был обид белой кожей, Мягкие-мягкие кресла подстраивались под фигуру, приглушенно играла приятная музыка, обдувала прохладным воздухом из климатической установки. Через затененное стёкла я пыталась рассмотреть остров, но по бокам тянулись лишь бесконечные ровные ряды пальм. Ехали мы недолго. Машина свернула с основной дороги, миновала живую изгородь, зашуршала колесами по гравию и остановилась дальше проезда нет пояснил нел даже для лоу удивилась я увы охранник развел руками мы вышли из машины и я ахнула перед нами расстилалось озеро посреди которого на огромных колоннах возносился белоснежный дворец ничего подобного я раньше не встречала аркады террасы многоступенчатые крыши парили над зеркальной гладью на высоте десяти ярдов, если не больше. «А как же туда попадают?» «Вы сейчас увидите». Машины, в которых находились Шен, его брат, мать с сестрой и сопровождающая их свита, проехали чуть ближе к озеру. Люди вышли наружу и пошли по воде. «Нелл, ущипните меня», — попросила я, «или скажите, что это искусная иллюзия и под водой расположен мост». «Озеро настоящее», — довольно ответил Нелл. «Его глубина — 20 ярдов, и никакого моста там нет. Есть сила повелителей волн, которая превращает воду в твердую поверхность. Очень удобно при обороне. Враг никогда не проникнет в дом князей Сайо». «Князей?» — я запнулась на ровном месте. «Лоу-Суайро правят островом вот уже две тысячи лет. Князь Алвио принял власть 20 лет назад, «Его старший сын Майро — достойный наследник доблестного рода». «Зато младший сын взбалмошный упрямец, которому захотелось повоевать», — буркнула я себе под нос. Нел моё ворчание не расслышал и вопросительно склонил голову. Я сделала вид, что увлечена окружающим пейзажем, к слову, не менее завораживающим, нежели сам дворец. Охранник понял меня правильно и жестом пригласил следовать за ним». Служители Всевышнего уверяют, что любой верующий человек способен ходить по воде аки посуху. Мне предстояло проверить правоту этих слов. Самым страшным оказалось сделать первый шаг. Интуитивно я ожидала, что нога сейчас уйдет вглубь. Второй шаг дался гораздо легче, на третьем я заставила себя глядеть только вперед, на белая колонна сваи. Нел подбадривал меня улыбкой. Рядом с колонной я осмелела и посмотрела вниз. В прозрачной изумрудно голубой толще воды колыхались ажурные пурпурные и бирюзовые водоросли, мелькали смутные тени рыб, и не было ни малейшего намека на дно. «Лиена Юлика, нам дальше!» — позвал Нелл. «Это парадный вход. Мы пройдем служебным. Сейчас вам лучше не попадаться на глаза княжеской семье». «Неужели я так плохо выгляжу?» Невольно дотронулась до царапины. «Вы имперка, на Юлика. Будь вы прекраснейшая из девушек, Лоу все равно предстоят неприятные объяснения». «А не стоило меня похищать», — не удержалась я от упрека. Он промолчал. До следующей колонны я дошла уже без нервного трепета. На гладкой каменной поверхности четко просматривался контур двери. Нелл нажал на кнопку, дверь бесшумно поднялась вверх. Внутри оказалась винтовая лестница с лифтовой шахты посередине. По бокам дежурили двое молодых людей в черной форме с золотыми кантами. Вместо приветствия Нел протянул им свой вифон, почти такой же, как в «Империи». Когда охранники прочитали сообщения, их бесстрастные лица не дрогнули. То ли привозить пленников во дворец было делом обычным, то ли на посту не дозволялось проявлять эмоции. Пока мы ждали лифт, И я с любопытством рассматривала мозаику на стенах с изображением волн и рыб. Кабина лифта разочаровала своей простотой, как и скромный коридор, куда мы попали. Блеск и позолота начались, когда Нелл провел меня через двойные массивные двери, очевидно отделяющие служебную часть от хозяйской. За дверьми тянулась галерея, в оформлении которой преобладали морские мотивы и насыщенная лазурная тона. Тонкие колонны вырастали из пола, распускались кверху ветками кораллов и спадали с потолка светильниками в виде диковинных цветов. Туфли тонули в длинном ворсе мягкого бежевого ковра, воздух переполняли нежные ароматы. «Сюда!» — Нелл распахнул одну из дверей. «Лоу распорядился отвезти вас именно в эту комнату. Если его выбор покажется вам оскорбительным, скажите ему потом об этом сами». После такого многозначительного предисловия я ожидала увидеть камеру с бетонным полом и голыми стенами. Но небольшая комната была очень уютной. Та же, что и на яхте золотисто-стальная гамма, шелковые обои, мягкое кресло, журнальный столик, узкий шкаф в углу и арочное окно во всю стену. Только кровать показалась мне узковатой. Нелл пропустил меня и щелкнул замком. Еще раз простите, Ена Юлика, при всем искреннем к вам уважении, я знаю, на что вы способны. Придется потерпеть мое присутствие. Лоу велел не спускать с вас глаз. Приказ есть, приказ. Я изучала комнату. Куда ведут эти двери? Ванная, уборная и... Нелло замялся, но ответил честно. Малая спальня Лоу. Есть еще и большая, ухмыльнулась я. Парадное покой на этаже князей. Лоу их не любит, предпочитает жить здесь. Я подошла к окну, отвела воздушную кисию. За сверкающей гладью озера раскинулся ухоженный парк. Пышно цвели экзотические кустарники, торчали, словно перевернутые веники, неизбежные пальмы. На горизонте, в белесой дымке, вставали темно синие горы. «Нелл, понимаю, что это вопрос не к вам, но если меня взяли в плен и собираются какое-то время держать в заперти, то, может, обеспечат вещами первой необходимости? Безумно хочется принять душ и сменить одежду». «В ванной есть халат», — охранник опустил взгляд. «Уже легче». Я незамедлительно проверила его слова и воспряла духом. «Пока я мылась, вспоминала все, что мне известно о Сайо. Похоже, изоляция островов была добровольной. С их развитием техники и способностями водников островитяне вполне могли бы завоевать и архипелаг и Киргар. Просто мы были им не нужны, как и они нам. Тем не менее, Шен в совершенстве знает имперский. И Нел говорит свободно, хоть и с сильным акцентом. Дядя Бриш частенько повторял. «Если ты попал в незапланированную ситуацию, извлеки максимум выгоды» волей случая меня занесло к Сайо. Прекрасно. Буду изучать Сайо. Пушистый бежево золотистый халат со знакомым вензелем из вышитым золотом пришелся мне в пору, что красноречиво свидетельствовало о прошлых гостях, вернее, гостях комнаты смежной со спальней Шена. Понятно, почему кровать такая узкая. Ею почти не пользовались она находилась тут приличия ради. Представлять Шена с любовницами было забавно. Любопытно, какой он в постели? Капризный, требовательный, эгоистичный или же нежный? Однозначно костлявый. Надо выбирать такие позы, где это не будет мешать. Тьфу! Щеки запылали. Посмотрела на себя в зеркало, алыми стали даже кончики ушей. Нашла о чем, точнее, о ком думать. «Ладно, я после душа». Можно все списать на горячую воду и энергичное растирание полотенцем. Поплотнее завязала пояс халата и вышла.